Глава 7. 29 ночей прошли безо всяких событий. Тишина Монтаны нарушалась время от времени порывами ветра, криками сов, вылетавших на охоту, до да жалобным воем лесных волков вдали. Постепенно к Эдуардо Фернандесу вернулась его обычная уверенность, и он прекратил с таким ужасом ожидать каждый вечер наступления сумерек. Он мог бы достичь уравновешенности и быстрее, если бы был больше занят какой-нибудь работой. Суровая погода мешала ему ухаживать по обычному за ранчо. С электрическим обогревом и большой поленницей дров для камина ему ничего не оставалось делать в течение всех зимних месяцев, кроме как сидеть и ждать весны. С тех пор, как он получил ранчо во владение, оно перестало быть таковым по сути. 34 года назад его и Маргариту нанял Стэнли Квотермес, богатый продюсер, влюбившийся в Монтану и пожелавший заиметь здесь второй дом. Ни скот, ни зерно не выращивались здесь для продажи. Ранчо стало исключительно логовом для уединения. Квотермес любил лошадей и поэтому возвел уютную утепленную конюшню с десятью стойлами в ста ярдах к югу от дома. Он проводил два месяца в году на ранчо, приезжая на одну-две недели, и обязанностью Эдуарда было в отсутствии продюсера следить за тем, чтобы кони получали первоклассный уход и поддерживались в спортивной форме. Содержать животных и имение в хорошем состоянии было основной заботой Эдуарда. Маргарита хлопотала по дому. Еще восемь лет назад Эдуарда и Маргарита жили в удобном одноэтажном флигеле, управляющего с двумя спальнями. Поле камней находилось в восьмидесяти девяносто ярдах строго на запад от главного дома, окруженное со всех сторон соснами верхнего леса. Томми, их единственный ребенок, рос здесь до тех пор, пока городская жизнь не приманила его так фатально, когда ему исполнилось восемнадцать. Когда Стэнли Квоттермесс погиб в аварии личного самолета, Эдуарда и Маргарита с удивлением узнали, что ранчо перешло к ним вместе с суммой, вполне достаточной, чтобы позволить больше нигде не работать. Продюсер заботился о своих четырех экс-женах, пока был жив, и не имел детей ни в одном из браков, поэтому использовал большую часть состояния на то, чтобы щедро обеспечить своих работников. Они продали лошадей, заперли флигель и переехали в славный дом викторианского стиля с фронтонами, декоративными ставнями, зубчатыми карнизами и просторными крыльцами. Было странно ощущать себя состоятельными людьми со своим имением, но, невзирая на всю необычайность нового положения, оно горячо приветствовалось и, может быть, особенно жарко именно в силу его позднего возникновения. Теперь эдуарда был стариком-вдовцом, с большими деньгами, но ощутимым недостатком работы для того, чтобы чем-то занять себя. И с чрезмерным количеством странных мыслей, приходивших в голову. Светящиеся деревья. Три раза за март он выезжал на своем джипе-чероке в иглст руст ближайший городок. Он ел в Джаспер-Динер потому что любил тамошний стейк по-саленбургски, жареную по-домашнему картошку и капустный салат с перцем. Приобретал журналы и кое-какие книги в бумажных переплетах в магазинчике Горной долины» и закупал всякую снять в единственном супермаркете. Его ранчо было всего в 16 милях от иглз Руст, так что он мог наведываться туда и каждый день, если бы захотел но три раза в месяц вполне достаточно. Городок был маленький, 3-4 тысячи душ населения, тем не менее даже при таких масштабах он являлся слишком значительной частью современного мира с точки зрения человека, привыкшего к уединению. Каждый раз, когда он отправлялся на закупки, то давал себе слово заехать в подотделение окружного шерифа и сообщить о загадочном шуме и странном свечении в лесу. Но останавливало то, что помощник шерифа примет его за обезумевшего старца и не сделает ничего путного, разве что заполнит рапорт и положит его в папку с пометкой «Чокнутый». В третью неделю марта весна официально началась, и на следующий же день буря навалила слой снега в восемь дюймов. Зима не быстро отпускала свою хватку на западных склонах скалистых гор. Эдуарда совершал ежедневные прогулки, как было заведено всю его жизнь, но не сходил с длинной дорожки, которую сам же расчищал после каждого снегопада, или бродил по полям к югу от дома и конюшни. Он избегал нижнего леса, который лежал на равнине к востоку от дома но также держался подальше от Бора, что находился к северу, и даже верхних чищоб на западе. Его трусость раздражала его самого, и не в последнюю очередь потому, что ее причины были непонятны. Он всегда был приверженцем жизни по рассудку и логике, всегда говорил, что чего-либо еще достойного доверия в этом мире крайне мало относился насмешливо к тем, кто рассчитывал больше на свои эмоции, чем на разум. Но теперь рассудок отказывал ему в поддержке, и никакая логика не могла пересилить инстинктивного чувства опасности, которое вынуждало его избегать деревьев и постоянных сумерек, шаривших под их ветвями. К концу марта Эдуардо начал думать, что тот феномен был единичным случаем без заметных последствий. Редко, весьма занятное, но вполне объяснимое как-то естественное явление. Может быть, какое-то электромагнитное колебание, и угрожает ему не больше, чем летняя гроза. 1 апреля он разрядил обе винтовки и оба дробовика почистил их и уложил обратно в стенной шкаф своего кабинета. Но тем не менее. Все еще, ощущая некоторое беспокойство, расставаться с последним оружием, пистолетом 22-го калибра, ему не хотелось, и он держал его на ночном столике всегда под рукой. Никакой особенно страшной убойной силы у пистолета не было, но заряженной пулей с особенным, тупым концом он все же мог причинить некоторый вред. В темные предутренние часы 4 апреля Эдуарда был разбужен низкой пульсацией, которая разрасталась и исчезала, потом снова разрасталась и исчезала. Как и в начале марта, этот пульсирующий звук сопровождался сверхъестественным электрическим колебанием. Старик сел прямо в кровати и сощурился на окно. Три года со смерти Маргариты он проводил ночь не в главной спальне передней части дома, которую они занимали вместе, а устраивался в одной из двух задних спаленок. Следовательно, окно выходило на запад и было обращено на 180 градусов по компасу к восточному лесу, где он видел странный свет. Ночное небо за окном было густо темного цвета. Стифеловская лампа на ночном столике включалась, если дернуть за шнурок. Как раз перед тем, как включить ее, Он ощутил, будто нечто находится вместе с ним в комнате. Нечто, чего ему лучше не видеть. Пальцы вцепились в металлические бусинки шнурка. Эдуардо внимательно изучил темноту. Сердце стучало, как будто он проснулся не от кошмара в реальном мире, а в самом кошмаре, густо набитом разными монстрами. Когда, наконец, дернул за шнур, то свет показал только то, что в комнате он один. Схватив наручные часы со столика, посмотрел, сколько времени. Девятнадцать минут второго. Он отбросил одеяло и встал с кровати. На нем были только длинные спальные трусы, синие джинсы и фланелевая рубашка находилась близко, сложенные на спинке кресла, рядом с которым стояла пара ботинок. Носки уже были надеты так как по ночам ноги часто мерзли, если он укладывался спать без них. Звук был громче, чем месяц назад, и пробивался сквозь дом с заметно большей силой. В марте Эдуарда ощущал давление на фоне ритмического биения, оно, как и звук, увеличивалось сериями волн. Теперь давление страшно возросло. Он не просто чувствовал его, а ощущал всем телом, невнятно отличное от простого давления бурного воздуха, более похожее на невидимый прилив холодного моря, проходящий сквозь него самого. К тому времени, как он поспешно оделся и схватил заряженный пистолет с ночного столика, шнурок лампы бешено раскачался и начал со звякнем биться ополированный медный бок лампы. Оконные рамы дрожали, картины с грохотом ударяли по стене, перекашиваясь на гвоздях. Он рванулся вниз, в холл, где уже не нужно было включать свет. Скошенные края овальных рам окошек парадной двери блестели отражением таинственного свечения снаружи. Оно было гораздо мощнее, чем в прошлом месяце. Рамы отбрасывали дымчатое сияние всех цветов спектра, и яркие голубые, зеленые, желтые красные тени — преломленного света, бродили по потолку и стенам, так что казалось, будто бы он попал в церковь с богатыми витражами. В темной гостиной слева от него, куда не проникал свет снаружи, так как жалюзи были опущены, коллекция хрустальных пресс-папье и других безделушек, грохоча, извякая скакала от одного конца стола, где им полагалось находиться, до другого. Фарфоровые статуэтки дрожали на стеклянных полках в шкафу. Справа, в кабинете, заставленном полками книг, мраморно-медный письменный набор прыгал по стопке промокательной бумаги, ящик с карандашами выдвигался толчком и хлопал обратно в стол, совершая все свои эволюции в соответствии с переменами волн давления, а вертящийся стул позади стола вихлял из стороны в сторону так, что его колеса скрипели. Когда Эдуард открыл парадную дверь, большая часть цветовых пятен и иголочек из облака света отлетели в сторону, пропали, как будто канули в другое измерение, а оставшиеся перетекли на стену хола справа, где сплавились в дрожащую мозаику. Лес светился точно в том месте, где это происходило в прошлом месяце. Янтарное сияние исходило от той же самой группы тесно сбившихся деревьев и от земли под ними, как будто иглы и шишки, кора и грязь, камни и снег стали горящими частичками в колбе лампы, сияя ясно и ровно. На этот раз свет был более ослепительным, чем тогда. Точно так же и биение было громче, а волны давления мощнее. Эдуарда обнаружил, что вышел к ступенькам, но не смог вспомнить, как покинул дом или пересек крыльцо. Оглянулся и увидел, что даже закрыл за собой переднюю дверь. Мучительные волны басового звука пробивались сквозь ночь в ритме, быть может, тридцать раз в минуту, но его сердце билось в шесть раз чаще. Ему захотелось развернуться и бежать обратно в дом. Он поглядел вниз на пистолет в своей руке и пожалел, что рядом с кроватью не было заряженного дробовика. Когда он поднял голову и отвернул взгляд от оружия, то вздрогнул, увидев, что лес ближе придвинулся к нему. Светящиеся деревья, угрожающие, выросли. Затем осознал, что он сам, а не лес, передвинулся. Снова бросил взгляд назад и увидел дом, в тридцати-сорока футах сзади. Он спустился по ступенькам, даже не почувствовав этого. Его следы отчетливо виднелись на снегу. — Нет, — сказал Эдуарда дрожащим голосом. Нарастающий звук был похож на прибой с отливом, который неумолимо утягивал его с безопасного берега. Электрическое завывание песней сирены проникало в него говорила с ним на уровне столь глубоком, что он, казалось, воспринимал сообщение, не слыша слова, музыка в крови, влекущая его к холодному огню в лесу. Мысли становились все туманней. Он поглядел вверх на усеянное звездами небо, пытаясь прояснить свой рассудок. Изящная филигрань облаков посреди черного свода — Блестела под серебристым сиянием четвертой доли луны. Старик закрыл глаза, нашел в себе силы сопротивляться тянущей силе звука отлива, но когда открыл их, то обнаружил, что его сопротивление было воображаемым. Он был еще ближе к деревьям, чем раньше, всего в 30 футах от начала леса. Так близко, что приходилось щуриться от слепящей яркости веток стволов из земли под соснами. Угрюмый янтарный свет теперь был пронизан красным, как будто ниточки крови в желтке яйца. Эдуарда был напуган. Страх, давно перешедший в полнейший ужас. Он боролся со слабостью во внутренностях и мочевом пузыре, трясясь так яростно, что не удивился бы, услышав, как его кости щелкают друг о дружку. Но его сердце больше не убыстряло своего биения. Оно резко замедлилось и теперь соответствовало постоянному биению в тридцать раз за минуту, ритму того звука, который, казалось, шел от сияющей области. Но ведь он не смог бы стоять на ногах, будь его пульс таким редким, если бы кровь подавалась в мозг столь медленно и помалу, он давно бы потерял сознание. Значит, и его собственному восприятию нельзя доверять. Может быть, наоборот, биение звука участилось в соответствии с ритмом его сердца? Занятно, но он больше не чувствовал морозного воздуха. Хотя загадочное излучение не сопровождалось теплом, оно не было ни горячим, ни холодным. Он не ощущал земли под ногами, не испытывал силы гравитации, собственного веса или усталости мышц. Энергия извне затопляла его. Зимние запахи больше не воспринимались. Пропал слабый, бодрящий, похожий на озоновый аромат снега. Исчезло легкое благоухание соснового леса, который поднимался прямо перед ним. Куда-то делась кислая вонь его собственного заледеневшего пота. Никакого вкуса на языке. Это было самым странным. Он никогда раньше не осознавал, что всегда ощущал бесконечные и понемногу меняющиеся серии различных привкусов во рту. Даже когда ничего не ел, теперь же пустота. Ни сладко, ни кисло, ни солено, ни горько, даже не безвкусие, нечто за безвкусием, ничто. Он подвигал языком во рту, ощутил, как его заполнила слюна, но все еще не вкус. Вся его сила чувственного восприятия, казалось, сфокусировалась единственно на призрачном свете, шедшем от чего-то в деревьях, и на мучающем, настойчивом звуке. Он больше не чувствовал босовитого биения, промывающего холодными волнами его тело. Похоже, что звук исходил теперь из него самого, точно так же, как и от деревьев. Внезапно Эдуарда остановился у края леса, на участке земли лучистой, как расплавленная лава. Внутри феномена. Поглядев вниз, он увидел, что его ноги как будто стоят на листе стекла, под которым пенится океан огня. Океан, чья глубина сравнима с расстоянием до звезд. Мысль о размерах этой бездны вызвала у него панический вопль, хотя никакого, даже самого тихого шепота, не вырвалось изо рта. Со страхом и неохотой, но все еще с долей любопытства Эдуарда оглядел свои ноги и тело и увидел, что янтарный свет исходит и от него, а на туловище постоянно взрываются маленькие красные вспышки. Он казался человеком из другого мира, полным чужой энергией и святым духом индейцев, который явился с высоких гор на поиски древнего народа, когда-то царившего на обширной монтанской пустыне, но давно уже исчезнувшего. Черноногих, Кроусию, Осенебойнов, Чайенов. Он поднял левую руку, чтобы осмотреть ее более внимательно. Кожа стала прозрачной, плоть лучистой. Сначала он мог видеть кости руки и кисти, четкие серо-красные формы внутри расплавленной янтарной ткани, из которой теперь состояло его тело. Но пока смотрел, и кости сделались такими же прозрачными, и он целиком стал человеком из стекла. Больше никакой материи в нем не было вовсе. Он превратился в окно, через которое можно было видеть неземной огонь, и земля под ним была окном, и камни, и деревья. Трещание волны звука и электрический виск рвались из потоков огня, теперь еще более настойчиво как в мартовскую ночь у него было сверхъестественное ощущение, будто что-то бьется в неких границах, пытается пройти сквозь барьер, вырваться из чего-то наружу. Нечто пыталось открыть дверь. Он стоял у этой самой двери, на пороге. Его охватила странная убежденность, что если дверь откроется пока он стоит рядом, то немедленно распадется на разобщенные атомы, как будто его никогда и не существовало. Сам станет дверью. Неизвестный гость пройдет через него, из огня и через него. «Боже, помоги мне!» — взмолился он, хотя никогда не искал в религии никакой опоры. Он попытался шелохнуться. Парализован. Внутри его поднятой руки, внутри всего его тела, внутри деревьев и камней, и земли, огонь становился все менее янтарным, но все более красным, горячим, целиком красным, алым, кипящим. Потом резко сделался мраморным с бело-синими прожилками вен, словно соперничая с блеском в самом сердце какой-нибудь гаснущей звезды. Зловещая пульсация росла, разрывалась, росла и разрывалась, как от толчков колоссальных поршней, звеня и громыхая. Это ход поршней вечных двигателей, которые вертели саму Вселенную все сильнее и сильнее. Давление возрастало, его стеклянное тело дрожало, хрупкое, как хрусталь, давило со всех сторон, требуя, стуча молотом — Огонь и гром, огонь и гром, огонь и гром, чернота, тишина, холод. Придя в сознание, Эдуардо увидел, что лежит у границы леса под сиянием четверти луны. Над ним стояли на страже деревья, темные и спокойные. Он снова владел всеми своими чувствами. Ощутил запах озоновой бодрости снега, густой аромат сосновой хвои, своего собственного пота и мочи. Вкус во рту был неприятный, но знакомый. Кровь. От ужаса или в падении он, должно быть, прикусил язык. Очевидно, дверь в ночь не открылась.